После Мюнхена непосредственный грабеж. Сразу же после Мюнхена немцы захватили все промышленные и коммерческие акционерные общества, принадлежавшие чехам и евреям, в районах, отнятых у республики. И все это без компенсации. У чехов и евреев было отнято их имущество, предприятие, обычно путем кровавого насилия. Далее в докладе п р и в о д я т с я следующий характерный факт. Речь идет о том, с чего именно начал сам г и т л е р свое знакомство с только что захваченной им Чехословакией. Я оглашаю пункт Б раздела доклада о заглавленного после вторжения 15 марта 1939 года. Господа судьи найдут эту выдержку на страницах 3 и 4 тома документов. ч и т а ю Гитлер вошел в Прагу поздним вечером 15 марта 1939 года и провел ночь в знаменитой крепости Градчаны. На другой день он уехал, захватив с собой множество драгоценных гобеленов. Мы упоминаем об этом грабеже не ради ценности украденных вещей, но ради примера, показанного главой партии немецкого государства в самый первый день вторжения. Немецкие отряды, наводнившие Прагу, привезли с собой целый штат немецких экономических экспертов, то есть экспертов экономического грабежа. Все, что представляло какую-либо ценность для Германии, было захвачено. Особенно запасы сырья, меди, жести, железа, бумаги, шерсти и провианта. Средства транспорта, вагоны, паровозы и т.д. а к а л е е были увезены в Рейх. Все рельсы в протекторате, находившиеся в приличном состоянии, были сняты и посланы в Германию, а на их место были положены старые рельсы из Германии. Новые, только что изготовленные вагоны, которые были заказаны для пражских городских трамваев, были, вопреки их назначению, посланы в Рейх. Пароходы, принадлежавшие Чехословацкому обществу пароходного плавания по Дунаю, Большинство акций принадлежало чехословацкому государству. Были разделены между Германией и Венгрией. Ценные художественные произведения и мебель исчезли из общественных зданий без всякой попытки какого-либо законного обоснования такого грабежа. Картины, статуи, гобелены были увезены в Германию, а Чешский национальный музей – галерея современного искусства. Общественные и частные собрания расхищены. Германский имперский комиссар Чехословацкого национального банка приостановил все переводные операции за г р а н и ц ы и захватил золотой запас и валюту в протекторате. Так немцы взяли 23 тысячи килограммов золота в номинальной цене на 737 миллионов крон, 5265 тысяч фунтов стерлингов. и перевели золото из Банка международных операций в Рейхсбанк. Одним из способов тщательного, я бы сказал, тотального ограбления являлась так называемая экономическая германизация. Я перехожу к оглашению ч е т т в р о г о раздела официального доклада польского правительства о злодеяниях, совершенных гитлеровцами в оккупированной ими Польши. Этот доклад уже представлен трибуналу под номером СССР-93 и, согласно статье 21 Устава, является бесспорным доказательством. Читаю выдержку из этого доклада, которую господа судьи могут найти на странице 14 тома документов.